Сообщение это было передано кодом, использовавшимся супругами Гуддини в их частной переписке и неизвестным больше никому. Миссис Гуддини подтвердила, что сообщение действительно пришло от её мужа. Флетчер мог позаимствовать код из подсознания самой вдовы. Осенью 1967 года Форд перед камерами канадского телевидения передал епископу Пайку сообщение от его пропавшего сына. Епископ Пайк признал, что сообщение выглядит подлинным и исходит от кого-то, кто лично знал его сына. Этот телевизионный сеанс вызвал очередную волну спиритического бума в Америке. Все кинулись к чайным блюдцам для экспериментов с собственной душой. Ривин Форд не старался разбогатеть на своём искусстве. Обеспечивая Флетчеру славу и возможность активно участвовать в жизни общества, он отдавал ему всё своё время и силы всего себя. Медиумы очень рискуют здоровьем, позволяя чужим энергиям вторгаться в своё тело. Неизбежно столкнувшись с такими проблемами, Форд решил однажды спросить у Флетчера доброго совета для самого себя. Форт попросил свою знакомую, известную писательницу и журналистку Руф Монгомери задать через него несколько вопросов Лэчеру. Медиум впал в транс. Флечер занял его тело, но в беседе проявил совершенно равнодушие к судьбе своего верного слуги. На вопрос, должен ли Форт лечь в больницу для обследования, он раздражённо бросил: "Ему видней. Если он устал, я могу больше не работать через него". По своему он был прав. Найдутся сотни и тысячи тех, кто ради чуда или собственной славы положит себя к ногам такого покровителя. И в откровениях, которые будут передаваться через них, правда будет чередоваться с ложью. В 19 веке сёстры Фокс будоражили Америку своими перестукиваниями с потусторонними существами. На их спиритические сеансах лёгкие постукивания в стол или в стену давали посетителям точные ответы на все их вопросы. В 1555 году сёстры-медиумы сделали признание, что не обманывали публику щёлкая пальцами ног. Годы спустя они признали, что их саморазоблачение было фальшивым, и что им заплатили за это очень крупную сумму. Вдова Гарри Гудини сделала несколько заявлений под присягой о том, что ошеломившие её сообщения, полученные через Форда от умершего мужа, были подлинными. Позднее, в 30-х годах, она, как и сестра Фокс, объявила всё это фальшивкой, а ещё позднее, незадолго до смерти, снова признала их истинными. Такая игра происходит за кулисами театра спиритизма. Психологическая игра. Люди в ней пешки, их репутация, их жизнь – разменная монета. Точно так же, как в контактах с инопланетянами. Российская газета «Аномалия» провела статистическое исследование информации, полученной контактерами. Материалы, накопленные за многие годы, были разделены на три категории. Первая – духовная, информация этического содержания, направленная либо лично к контактеру, либо человечеству в целом. Два – прикладные, о конкретных технических устройствах, краткосрочные предсказания и другие проверяемые сведения. 3. Личные. Указания контактеру относительно его поведения в той или иной жизненной ситуации. Первая группа материалов не анализировалась из-за некомпетентности науки в данных вопросах. Сформулировано это было так. Очевидна относительность и субъективность ценности высказывания этического содержания, из чего следует принципиальная невозможность статистического подхода к ее анализу. Можно сказать, что этические указания не имеют своей ценности в откровениях, даваемых контактером. Они звучат почти всегда в качестве прилюдий духовного прикрытия, упаковки, под которую преподносится всё остальное.